Стежка узкая, а немец мину врезал. Как вошла в болото, аж хлюпнула. Осколками не зацепила, а грязью с головы до ног. «Хлюпнула», — сердито повторил Серпилин. «Талызина полтора часа назад на Большаке у Веденеевки. Прямым попаданием так хлюпнула. все, что осталось, в плащ-палатку увязали. Хлюпнула». Еще сердите, передразнил он Захарова и, повернувшись к Миронову, повторил то, что уже говорил Бойко о соблюдении правил охранения во время преследования немцев. Потом спросил Захарова, как в дивизии, между передовыми частями и главными силами, не доходя от Днепра, еще болтаются группы немцев с танками и бронетранспортерами. Но СНП уже видели Днепр своими глазами, в четырех километрах. «Если разрешите, товарищ командующий, — сказал Миронов, — я сейчас при вас, другим командирам дивизии, позвоню, заслушаю их доклады, или сами хотите заслушать. Что же я буду через вашу голову? Обстановка не требует, а мы пока с членом военного совета. Выйдем воздухом подышим. А то вы тут в какую-то нору залезли. Когда вышли, Захаров стал расспрашивать подробности гибели Талызина. Сам не присутствовал, только результаты видел. Серпилин посмотрел в глаза Захарова. Не знаешь, как это бывает? Убит, значит убит. И тронул Захарова за рука в гимнастерке. Почисть! Ждал, когда подсохнет, сейчас почищу. Захаров пошел к своему Вилису, а Серпилин, проводив его глазами, снова тревожно подумал про ту мину в торфяном болоте. Хлюпнула и недовольно потянул носом. Черт его знает Миронова. Устроил себе капе посреди болота. Лето одно на всех у кирпичникова хвоей пахнет, а у этого гнилью. Он огляделся и поманил к себе, стоявшего, как обычно, наготове, не слишком близко, не слишком далеко, в десяти шагах, Сенцова. Слушаю вас, товарищ командующий. По-моему, у нас с тобой там еще чай в термосе остался. Есть неохота, а попить надо. Принеси. Сенцов принес извилиса термос. Левой рукой в перчатке, прижав его к телу, отвинтил крышку. Вытащил пробку, перехватил термос в правую руку, а крышку опять же ловко прижал к телу левой рукой и, налив в нее чай, подал Серпилину. Сделал все это споро, но Серпилин уже не в первый раз испытал неловкое чувство. Не то хотелось помочь, не то сделать самому. Он выпил несколько глотков начавшего остывать чая, Протянул пустую крышку Сенцову, и пока тот шел обратно к Виллису, подумал про него. Адъютант есть адъютант. Хотя, когда брал, обещал, что в день превращать не буду. А на практике без принеси подай не обходится. Все же, когда брал, не доучел его увечья. Сам того не хочешь, оставишь себя с ним... В неловкое положение. Захаров вернулся почищенный, даже сапоги блистели. Теперь другое дело, улыбнулся Серпилин. Как новенький, ты куда отсюда? Домой. Хочу вызвать к себе туловиков, проверить, как с подачей боеприпасов. Сегодня этим вопросом еще не занимался, а ты? Подожду здесь. Батюк приказал ждать его звонка. А после этого по дороге домой заеду в подвижную группу. Она в лесу, восточнее Заможья. Серпилин посмотрел на часы. Уже сосредоточились. И, взяв Захарова обруку руку, еще дальше отойдя с ним в сторону, спросил. «Константин Прокофьевич, какое у тебя мнение о Миронове складывается?» Ты и в первый день у него был, и сегодня. Правильно мы сделали, что после первых неудач не отстранили его. Полагаю, правильно, сказал Захаров. Как-то он в первый день слишком идеально подошел. Считал, что раз все так хорошо расписано, столько залпов туда, столько залпов сюда, значит, все само собой и сделается. И когда завяз в пойме, Растерялся. А теперь у него уже материалистический взгляд на вещи. На план надейся, но и сам не плашай. «А как с подчиненными?» спросил Серпилин. «Достаточно требователен?» «Требовать требует, но то он профессорский». «То он еще ничего», сказал Серпилин. «А что в первый день, как ты выражаешься, слишком идеально подошел?» и считал, все пойдет как по расписанию, вот это меня в нем испугало. «Ты сам, профессор, тебе видней», — улыбнулся Захаров. «Это когда было?» — сказал Серпилин. А за него боялся. Только на третьем году войны из Академии на фронт выпросился. Из барака вышел командир корпуса и направился к ним. «Товарищ командующий, могу доложить последнюю обстановку». Лицо Миронова со впалыми щеками, со щеточкой усов над тонкими, неулыбающимися губами, и раньше казалось худым. А сейчас воротник генеральского кителя так отстал от шеи, что казалось китель с чужого плеча. Да, досталось за эти дни профессору. Сколько ему лет-то, помнится моложе меня. Миронов продолжал стоять ожидая ответа. И Серпилин вдруг заметил у него следы от дужек пенсне. С тех пор, как Миронов пришел со своим корпусом в армию, за все три недели ни разу не видел его в пенсне. Значит, раньше носил, а сейчас не носит. Почему? Профессорского вида иметь не хочет, что ли? Докладывайте, Виталий Викторович. Предпочел бы на карте. Пойдем сказал Серпилин. Очень уж капе у вас неприглядный. Кто его только выбирал? Они вошли в барак. Миронов, стоя над картой, поднял остро отчиненный карандаш концом вверх и задержал его в воздухе, так словно хотел привлечь общее внимание к тому, что сейчас будет говорить и показывать. И этим сразу напомнил Серпилину того прежнего Миронова, молодого поддающего надежды адъюнкта Академии, читавшего им, слушателям, лекции по истории военного искусства. Волосы он еще тогда, в 1929-м, носил на прямой пробор под Шапошникова. И недавно вышедшая книга Шапошникова о генеральном штабе армии была его Евангелием. Обстановка по 143-й дивизии. Начал Миронов и прицелился карандашом в карту.